Но память у него Карпа Ивановича была цепкая, зрительная, он помнил все с самого детства. Еще пацаном облазил все ближние и дальние углы, нагляделся на свой город отовсюду, из холма, из крыши школы, которая в то время была самым высоким зданием в городе, и на деревья влезал, даже на фабричную трубу пробовал забраться, разведал все окрестности знал, откуда течет и куда впадает речка, собиралась из ручейков где-то далеко в запредельных болотах и вливалась, набрав силу, в известную реку Сош на белорусской земле, выйдя из границ их края. Сош, в свою очередь, нес в себе ее воды через сотни километров к могучему и прославленному Днепру, смешивал с ним, разжижал в его полноводных глубинах а тот еще мощнее и шире, спешил дальше к морю. И если в их речку пописать, что не один он и делал в богатом назарству детстве, то эта теплая водичка хоть одна капля да попадет в море. Он верит в это и сейчас, когда голова его уже давно освободилась от волос, а там, где они еще держались, была белой, как снег. И мало кто теперь помнит, даже родная жена, пожалуй, уж забыла, что у него когда-то была шикарная шевелюра пепельно-серого цвета с золотисто-желтыми переливами после каждого лета выгорала на солнце. Еще тогда, в детстве, он изучил свою речку вдоль и поперек. Все ее глубокие и мелкие места, где текла спокойно, а где неслась как сумасшедшая, — Где не поймаешь и а где только успевай забрасывать удочку, в лесу мог ходить с закрытыми глазами. Знал его, как свои пять пальцев, каждое дерево, каждую поляну, все дороги-тропинки, где какой гриб, где какая ягода, где какой орех. И хотя теперь он уж забыл, когда был последний раз в лесу, а на холм с темно-зеленой шапкой еще до него постаревших сосен поглядывал только издали, снизу. Когда выходил к базару, откуда через разомкнутую в этом месте улицу он холм был виден весь как на ладони, от его распаханного на узкие полоски подножия до густо сцепленных, приподнятых над черневшим за ним лесом знакомых, коряво разросшихся крон. Вот несмотря на всё это, на теперешнюю ограниченную подвижность Ничуть не хуже, а еще, может, и получше знал, где что делается в городе и за его чертой. Каким он выглядит сверху, снизу, сбоку, со всех сторон. Конечно, если вдуматься, тот самый человек, который первым пришел сюда, облюбовал это местечко, построил хижину и обнес ее чистоколом, видел совсем другой лес и другую речку не такой точно холм, и не те, что росли сейчас на нем сосны. Каким был в то непостижимо далекое время лес, какой была речка, что росло на холме, такие же сосны или другие деревья, словом, представить ту природу, на какую любовался основатель города, Все ее изменения за те столетия, что пролегли как пропасть между ним и Карпом Ивановичем, не хватит воображения. Но город был заложен и выстоял до сего дня. Это уж неоспоримый факт. Он вырос на частной основе. Дома ставились через приблизительно равные промежутки, друг за другом, в одну, не совсем, конечно, идеальную линию, в два ряда, тугла к углу вслед новым домам тянулись заборы с воротами, калитками, лавочками. С задов к дому прирезали прямоугольный кусок земли в несколько соток, огораживали, у кого был достаток, отходами от пиломатериала, засаживали картошкой, ближнюю часть усадьбы отводили под грядки, сажали кусты смородины, крыжовника, вишню, сливу, яблони и груши. С улицы, перед окнами, неплодовые деревья. Во дворе под окнами старались посадить сирень или жасмин, высеять астры или гвоздики, флоксы или анютины глазки, воткнуть клубни георгинов или луковички нарциссов, гладиолусов, а в окне выставить гераньку. Улица продолжала расти, в обе стороны растягиваться на километр, на два и больше, пока одним концом не упиралась в лес, другим — в подножие холма. Параллельно этой, там, где кончались огороды одной улицы, начиналась другая, поперек той и другой спешила стать третья улица, четвертая. Они росли, удлинялись из поколения в поколение, начинали сталкиваться, вступать в соревнования, рождать переулки и тупики. Но как в любом деле, так и тут должна была победить какая-то одна, стать главной. И такая нашлась. Не самая длинная и ничуть не шире других, но как-то оказавшаяся в середине, разделившая весь город пополам, занявшая самое выгодное равнинное положение. И называлась сейчас центральной или просто центром. Самой же длинной получилась пролетарская. Та, что одним концом уперлась в лес, вторым вышла в поле и, вырвавшись на простор, набирала длину, уже почти дотянулась до небольшой деревушки-нехорошевки, удостойной такого названия еще в старые времена за нехорошее поведение ее жителей, заключавшаяся в неумении дружить с соседями. Сейчас там насчет такого дела, говорят, круто изменилось. Серьезным соперником у Пролетарской улицы оказалась коммунальная, а в самое последнее время — советская, у которой обнаружился скрытый резерв — огромное поле перед Нехорошевкой, принадлежавшее раньше колхозу, но потом заброшенное из-за обеднения плодородия почвы. Можно упомянуть еще такие улицы — Садовую, Болотную, Северную, Южную и спиток менее признанных, зашедших в тупик и остановившихся в росте а также несколько переулков и переулочков под всякими разными современными названиями кое какие из них изуссна называли по старинке или кто как вперемешку в зависимости от случая не всегда соблюдая исторический подход да и не они определяли лицо города а во всех его достоинствах и недостатках о происшедших в нем плохих и хороших переменах нужно судить по центральной улице. Как первому в семье ребенку достаются еще не житейскими невзгодами родительская любовь и все обновки, так и центр города попадает в привилегированное положение. Уж в семье-то он, Карп Иванович, больше, чем кто-нибудь другой, натерпелся мытой с детьми со дня их рождения до выхода в люди, хоть и было у него по меркам тех лет и не так много. Всего трое. Первым, на его счастье, как он и мечтал, родился сын, такой богатырь, четыре пятьсот, еле Наталья разродилась. Уж все думали двойня. Она и ходила-то вот с таким животом. Еще до родов ей пророчили, вот как родишь двойню сразу за один заход. В семье такое пополнение, то у вас было двое, а тут вдруг четверо. Уже целое семейство. Подвешивай к потолку рядом две зыбки. А когда надо будет на улицу малышей вынести, бери одного на одну руку, другого на другую. Это сейчас коляски в магазине свободно стоят, и одиночные, и на двойняшек. Иди выбирай любую. И не в зыбках, до да колясках дело. Сразу тебе два рта. После войны еще вдоволь наголодались и сами, и дети у кого были. Но бог оберег родился сын. И с одним помучились. Сколько жить будешь, не забудешь. Родился богатырем, а тут с голоду чуть сами не опухли, и ребенок чуть не опух. А тряпок? Много ли их тогда, где купишь? Завернуть ребенка не что было. Ничего, выжили. И сами не пропали, и сыны выходили. А там полегче стало. Через три года Наталья его опять раздалась. И Живот еще больше прежнего, уж теперь-то точно двойня. На первый раз пронесло, а на второй не миновать. — Куда ты гонишь? — говорил ему Степан акимович — ты -то еще от горшка три вершка. Не знаешь, куда? Народ на войне побило, надо пополнять население. И пополнил снова сыном и таким же богатырем. «Ну, может, пока и хватит», — сказал он Наталье. «Этих-то хоть немного на ноги поставим, а там видно будет». И надолго завязали. Уже не хотели третьего заводить. Привыкли к такому положению. Сыновья уж подросли, ходили в школу. Первый сын Гриня закончил десятый класс, Вася бегал в седьмой. Все трудности остались позади, жизнь наладилась. Хотя и была не без прореха. Приходилось затыкать то одну, то другую дыру. Одному штаны, другому рубашку, этому костюм, тому пиджак, кому плащ, кому пальто. Сами уж как-нибудь в старом проходят. Хуже было, выдержали. А теперь терпеть можно. И вот на тебе! Наталья опять что-то почувствовала в боку. А там живот стал пучиться. Расти с каждым днем. Третий ребенок. А зачем он? Да еще нежеланный. Да как, мол, у тебя только язык повернулся сказать такое? У Натальи-то ребенок еще не родился, а ты уже хочешь его жизни лишить. Как получилось? А вот так и получилось. Сам не знает как. Вот как-то же прорвался. Значит, очень хотел жить. А раз так, не мешай. Не становись на пути. Дай человеку дорогу. Всем на этом свете места хватит. И Наталья родила дочь. Дробненькую, но хорошенькую. Глаз бы с нее не сводил. И пошла она в рост. На третьем ребенке и остановились. Сейчас Греня в Ленинграде, Вася доучивается после армии в техникуме, немного не дотянул до высшего образования, подленился. Но да он, отец, надеется, что и Вася подтянется. Глядишь, еще вслед за техникумом институт закончит, если женить бы не помешает. И так его называют старым холостяком. Уж под тридцать отслужил сверхсрочную. Семьей в армии не обзавелся и учебу упустил. Хотя учиться, говорят, никогда не поздно. А вот что сказать о дочери. дина Ходила уже в восьмой класс. Училась на одни пятерки. Еще какой умницей оказалась. Вот ее-то, Динку, он теперь любил больше всех. Крепче даже сыновей. Хоть они и труднее достались. Нет, сыновей он, конечно, тоже любил. неправда что их меньше, не меньше. Но и дочь дорога. Динка, еще как дорога. Тут кто какого пола. К другому пола и любовь другая, да и возраст у них слишком разный. Гриня уже сам женат, обзавелся детем, но пока одним и давненько. Внук его, Карпа Ивановича, уже гонял в школу. Гриня уже разменял четвертый десяток, как и жена его, Катерина, и похоже, что второго ребенка не планировали. А главное, у сына должность, большая. Тут, в их городишке, такой ты и не найдешь. Он, отец, считал теперь Гриню вроде как выше себя. Ну, не то чтобы по должности выше. Ясно, что их должности не сравнить. Его место с Грининым тут не надо сравнивать. Это было бы неправильно. Но так вот, по кое-каким соображениям, между собой и сыном разницу видел заметную. И вот что интересно, она, это разница, нисколько не унижала его отцовское достоинство. Наоборот, он не какой-то там хвостун, чтоб языком чесать, раззванивать на всех перекрестках, никому об этом ни слова, ни чужим, ни своим, тем более Грине, но в душе гордился им. Как если бы они поменялись местами? Нет, не на самом деле. Пусть Гриня остается на своем месте, а он на своем, а в другом смысле. В том, чего достиг сын, была и его заслуга, как отца. Будто он сам добился этого. Был на одном уровне с Гриней. А вот о другом сыне Васе сказать с такой же ответственностью пока что не может подождет. Повременит с выводами, хотя, конечно, и на Васю надежды у него немалые. Да, а вот с Динкой дело другого рода. Если сыновья выросли и улетели из родного дома, теперь только жди, когда приедут в отпуск. Они на тебя посмотрят, а ты на них. Побыли неделю-две, погостивали и уехали у них своя жизнь, свои заботы, то дочь все время была при нем. Жила дома, бок о бок с родителями, утром вставала, вечером ложилась спать, росла на глазах. Еще недавно, кажется, была такой крохотулькой, а теперь вот уже почти невеста бегала в парк на танцы. Кое-кто из ее класса провожал до калитки. Стояли по часу два, а когда и до полуночи шушукались под окнами. Ну, он не против, чтоб ходили и гуляли. Положение такое — время идет, родители стареют, а дети подрастают, заступают на их место. Глядишь, и его дочь скоро скажет — гони, отец, деньги на свадьбу. Молодежь нынче растет, как на дрожжах. Питание все же неплохое, основной продукт есть — Работы особо дома не обременяют, только учись. И Динка ничем, кроме уроков, не загружена. Там-то раз в месяц матери со стиркой придется помочь, что-нибудь погладить, летом грядки прополоть, а зимой совсем делать нечего — дровами запастись, печку протопить. Все остальное уж они сами с Натальей. Силы еще есть, топор в руках держать не разучился, дрова колоть нога не мешает. К тому же Наталья привыкла все сама делать, чем кого-то лишний раз просить. А дочь больше в кино ходит, да книжки читает. Еще и тебе какую-нибудь подсунет. Ты, папа, отстал? от чего он отстал? От школьной науки. Ну... От теперешних учебников, может, и отстал, от ихней алгебры, геометрии химии. Тех задачек ему сейчас не решить. Во-первых, у него всего-то пять классов, а вы уже в старших учитесь. Во-вторых, тогда у них таких и учебников не было. Этих задачек не задавали. Тут всему заново нужно обучаться, приламываться По всем остальным статьям — еще может потягаться. Газета читает, районную и одну центральную выписывает, труд. То в телевизионную программу заглянешь, то статейку одну-другую пробежишь, изучишь цифры. А цифры, надо сказать, большие, и много их по всем отраслям. Все сразу и не упомнишь. Да ему экзамены по ним не сдавать, никто его не спросит. Не на той он должности чтобы с него эти цифры требовать. Заставлять помнить наизусть. Ему отчитываться не перед кем. Усвоил хорошо, на пользу, а поленился самому же хуже. Ну и чтоб вот так заучивать, важно уловить их дух, понять, что они значат. Много это или мало. Прикинуть. А прикинешь — ого! — Вот сколько всего можно наворотить и в промышленности, и в сельском хозяйстве, если все выполнить, куда и девать. Но глубже вникнешь, еще работать и работать. Не такие планы на себя надо брать. Главное — создать материальную базу и на ее основе подтягивать остальные звенья, добиваться пропорциональности бороться за неуклонный подъем всего народного хозяйства. А человеке тоже много заботы проявляют, чтобы рост духовно развивался и не на один какой-то бок, гармонически, был всесторонне развитой личностью. Все к тому и идет. На пути еще много помех и преград, но цель ясна. Она выполнима. Уже близка, не за горами. В каждой газете сообщения о начале крупной стройки или ее завершении. Тольятти, КамАЗ, набережные Челны. Одних крупных гидроэлектростанций, построенных и строящихся. Братская, Саяно-Шушинская, Нижнекамская. Этот, как его, Нурек, Абам и дочь говорит, что он отстал. Думает, если ее отец сидит в сапожной мастерской, забивает в каблуки гвозди, то ничего не знает. Знает, все знает, что и где делается и в стране, и за рубежом. Не только в газету заглядывает, но и по телевизору, международную панораму смотрит. Политических обозревателей слушает, за круглым столом следит, какие пишут им зрители письма, вопросы задают. Он и сам однажды собирался написать, а выразить протест против поджигателей новой войны, и чтобы этот протест был услышан. Так что и насчет международного положения, в общем-то, в курсе всех событий, Капитализм загнивает, колониальная система рухнула, слаборазвитые страны добиваются независимости, встают на ноги. На Ближнем Востоке картина сложная, самая горячая точка земного шара. Что еще? Индия с нами в дружбе, как и раньше. Кубинцы наши друзья. Первыми совершили революцию на американском континенте. «Все больше крепнет социалистическое содружество. Мы только за мир. Уже больше 30 лет живем без войны. Мир удастся отстоять и сохранить, если приложить усилия, сорвать планы поджигателей новой войны, добиться всеобщего и полного разоружения на равных условиях, без одностороннего преимущества, строить международные отношения — на взаимовыгодной основе, на принципе мирного сосуществования. Вот так-то, дочь, его тут не проведешь. Пусть не тычет, не хвастает своей образованностью. Он, конечно, рад ее успехам, очень доволен, что она хорошо учится и много знает. Но пусть не говорит, что больше отца. В чем-то она преуспела. А в чем-то ей еще нужно у него поучиться. Кто он ей? Отец. Не было б его, не было бы и ее. Пусть не забывает. Проживет с его, пройдет через все то, через что он прошел. Хотя он этого дочери не желает. Не дай бог ей увидеть то, что он увидал. Та жизнь уже не повторится. И это понятно. А вот какая выпадет на долю Динки, над этим стоит всем подумать. В одном только соглашался, никогда не возражал, всегда уступал ей, даже стеснялся. Сразу становился шелковым, когда она говорила ему «Папа, не пей!» И говорила не пьяному, а трезвому, как стеклышко из чего он заключил, что в ее девичьей головке уже сидела мудрость зрелой женщины. Что с пьяным говорить? А когда он напивался? Вот уж чего с ним сроду не было, того не было. Даже в самые тяжелые минуты своей жизни. Наоборот, когда наваливались беды... А их у него было столько, что все сейчас и не припомнишь. Он и в рот не брал. Другие упивались, доходили до такого безобразия, противно было на них глядеть. Да, насмотрелся он на таких, кто бросался в водку, как в омут, когда что-нибудь случалось, жизнь била по голове. А он — нет. Можно у Натальи спросить. Она подтвердит, правда. Он нисколько себя не превозносит, не говорит, что за себя ручается, что такой устойчивый, ничто его не берет, какая бы ни свалилась напасть пасть. Но чтобы из-за чего-то там, какого-то удара, вот так напиваться, наоборот, держался от этой заразы водки подальше, глядеть даже на нее не хотел. Если кто и подносил, находился такой сердобольный, Предлагал выпить, залить горе. Он уж это дело знал. Водкой горе не залить. Начни заливать, было одно горе, станет два. С горем надо бороться на трезвую голову. Тогда любое горе нипочем, не оно тебя придавит а ты его подомнешь под себя, скрутишь в бараний рог, пойдешь дальше своей дорогой, целым и невредимым, снова жить и радоваться. И перед самим собой, и перед людьми не стыдно, можешь глядеть им в глаза прямо, что выдержал, устоял, и то, и другое одолел. Вот почему Надинкины слова «папа, не пей» он нисколько не обижался все время держал их в голове, стараясь помнить, какой смысл вкладывала в них дочь. Гордился ею за ту простодушную тревогу, с которой она прибавляла «Не опозорь меня». И тайно давал себе обещание не подвести дочь, чтобы ей не говорили про него ничего плохого в школе, а провожавшие до калитки школьные друзья — Понимающе не улыбались при ее лукавом замечании. — Папа, ты пьешь как сапожник.